«Транзитор. Я проталкиваюсь сквозь заторможенное скопище туристов на кратчайшем пути к мосту Риальта и дальше к галерее Академии и площади Сан-Марко, пытаясь идти так быстро, насколько это возможно, если никого не расшвыривать и не топтать маленьких детей». «Скузи, скузи, скузи, сеньора, простите, прошу прощения. Скузи, позвольте пройти, скузи, скузи». В то же время я подсматриваю за тем, что происходит на противоположном берегу Гранд-канала. Какой же винегрет из навыков и дарований собрался в Палаццо Кереция? Тут и блокаторы, и следопыты, и провидцы, и замедлители, и даже люди, чьи способности я не могу распознать. Многие прибыли совсем недавно. Я чувствую и личное присутствие конкретных личностей. «Вот мадам Д'Арталан...» Вот профессор Лачелли, а в самой гуще этой компании непостижимое создание. Необъяснимо чистое, бесхитростное зло. Один из блокаторов куда-то исчез. Тот, которого я обезвредил первым, парень с сигаретой. Помню, как он упал в канал, протекающий сбоку от дворца. Больше его здесь нет. Среди оставшихся несколько человек снимаются с места покидают палаццо и движутся в моем направлении, к мосту Риальта. Остальные, кажется, садятся на катер. «Боже! Эй, вы! Смотрите, куда идете! Черт! То есть Господь вас раздери!» «Скузи, сеньор! Простите, простите ради бога!» «Говорю я туристу, которого только что сбил с ног, и помогаю ему подняться под неодобрительный ропот окружающих». «Что ж, ладно! Скузи!» Я снова бросаюсь в путь сквозь толпу, огибая прохожих, словно лыжник, флажки на трассе для слалома. Протискиваюсь, выставляю вперед то одно, то другое плечо, изворачиваюсь и семеню на носочках. Катер с полудюжиной людей из надзора уже мчится по Гранд-каналу. Еще больше преследователей, человек двенадцать, направляются к Реальто пешком. Я в паре минут от моста. Если они сейчас свернут налево, то я опережу их совсем ненадолго. Или того хуже, мы столкнемся. Звонит мобильник. Это Эд. На экране мигает значок, которого я раньше не видел. Похоже, телефон вот-вот разрядится. «Фред?» «Привет, Эдриан. Я возле Реальта. Мы причалили к какой-то плавучей остановке или что это? Фиг разберет. Через минуту поднимусь на мост. Скоро буду». Тяжело дыша... Я задерживаюсь в дверном проеме магазинчика с перчатками. Перенестись в другое тело по-прежнему не выходит. Я чувствую, как группа преследователей разделяется. Большинство выбирает кратчайший путь к площади Сан-Марко, а трое идут прямиком сюда. Я оглядываю улочку. Успокаивая себя и стараясь не привлекать внимания, предпринимаю попытку выжать максимум из своих новых способностей в автономном режиме. На улочке роится народ. С гулко бьющимся сердцем я узнаю одного мужчину и только затем понимаю, что это всего-навсего бедолага, в которого я врезался, а идет он совсем в другую сторону. Я быстро и довольно топорно использую новый дар, чтобы выяснить, где мои ближайшие преследователи. Все трое уже свернули на улицу с магазинчиком. Я срываюсь с места, заворачиваю за угол и с востока подхожу к мосту Риальта. Мадам Д'Арталан «Мам, родная, смотрите в оба други, вон наш парнишка. гип пора. Кто последний, тот слезняк. Ничего публичного. Кстати, я не на диете». «Что? Где?» — встрепенулась мадам Д'Арталан и повернулась к миссис Шанкунг. «Есть какие-то новости?» Миссис Шанкунг передала одному из помощников полотенца, чтобы он продолжил сушить Бисквитин волосы, а сама заглянула подопечной в глаза. «Похоже на то», — прошептала она. Вся компания уже переместилась в одну из главных дворцовых спален. Мистер Клейст с профессором Лачелли возрились на Бисквитин, как, впрочем, и ее помощники. В том числе наблюдатель в школьной форме, который поддерживал связь с группами перехвата, спешащими на площадь Сан-Марко, а также командами поменьше, что прочесывали другие места, упомянутые девушкой. Бисквитин сидела на кровати в таком же белом махровом халате, какой недавно красовался на бедняге-блокаторе. — Ты про плохого человека, да? — ласково спросила миссис Шанкунг. Бисквитин кивнула. — Подать сюда тарелки, чаплип! — «Хочу есть, черт побери!» Миссис Шанкунг взяла девушку за руку, накрыла ее ладонь своей и погладила, будто котенка. «Мы обязательно поужинаем, дорогая, очень скоро. Переоденем тебя и сразу пойдем кушать. Скажи, где сейчас плохой человек?» «Свари сосиски! Я их так называю, потому что это мило. Где моя старая мама, а? Куда она запропала с нашей с фермы?» «Так где же плохой человек, солнышко?» «Он здесь, солнышонок!» — ответила Бисквитин, почти вплотную приблизив лицо к гувернантке. «Пойдем поглядим на плохого человечка!» произнесла она таким голосом, как будто обращалась к ребенку. «Пойдем, сходим к плохому человечку. Поглядим, да? Поглядим? Поглядим?» «Да!» — шепнула миссис Шанкунг, В тот же миг, когда мадам Д'Арталан крикнула «Хватит!», Бисквитин, похоже, не обратила на них внимания. Она воздела вверх палец, чуть не угодив в глаз помощнику, который вытирал ей волосы. — К мосту Реальто, други мои! К посту Реальность! — Ах ты, Элли, грязная ты шлюпка! — Реальто! Это рядом, не так ли? — обратилась мадам Д'Арталан к профессору Лачелли. — В пяти минутах отсюда. Миссис Шанкунг похлопала бисквитин по руке и начала было «Пойдем пере...» «Нет!» — вставая отрезала мадам Д'Арталан. «Ведите ее в чем есть. На улице тепло». Она с кислой миной окинула взглядом собравшихся. Лишь профессор Лачелли был похож на самого себя и смотрелся более-менее презентабельно. «Наша компания и так смехотворнее некуда». «Транзитор. Мост Риальта над Гранд-каналом...» Компактный и вместе с тем массивный, надежный и в то же время изящный. Такое чувство, что на нем сейчас толпится все человечество. Два ряда маленьких, теснящих друг друга магазинчиков разделяют широкий проход, представляющий собой дугообразную лестницу с невысокими серыми ступенями, отделанными по краям кремового цвета мрамором, который в изобилии встречается по всему городу. По противоположным сторонам, позади магазинчиков, тянутся еще две пешеходные дорожки. Они соединяются с главной ступенчатой аллеей в трех местах, на обоих концах моста и в самом его центре. Дорожка, выходящая на юго-запад, более многолюдная, так как оттуда открывается особенно живописный вид на молочно-бирюзовый канал и скользящие по нему лодки. Еще одна группа людей покинула Палаццо Кереция. Странное существо, чистейшее, до дрожи пугающая аномалия, теперь в пути, как и практически все, кто оставался во дворце, включая саму мадам и профессора Лачелли. Они в какой-нибудь минуте отсюда, возможно, уже видят мост. «Вновь оживает мобильник», — звонит Эдриан. Я нажимаю на кнопку ответа, однако экран, мигнув, гаснет. Телефон сел и больше не включится. Кладу его в карман и начинаю подниматься на Реальто, смешавшись с толпой. Мадам Дарталан. — Когда, сэр? — Ну что ж, сэр, я скажу вам, когда. Между одеялтом совраля и за пятнадцатым, понимая, вот когда! Возглас леди Бисквитин эхом разнесся среди окрестных зданий. — Тише, милая, — шепнула миссис Шанкунг, — заметив, сколько взглядов обратилось в их сторону. Они шли по улочке руга де арифечи впереди уже виднелся мост Риальта. Бисквитин весело вышагивала в центре пестрого парада несуразных тел и неуместных нарядов. На ней был все тот же махровый халат, в который ее облачили после душа. Ее убедили надеть трусы, однако туфли и даже тапочки она категорически отвергла. Обхватив себя руками, она глазила на магазинчики с чарующей яркими вывесками и неумело пыталась насвистывать. На площади возле церкви Сан-Джакома-Дириальта, показавшейся по левую руку, Бисквитина отвлеклась на аромат свежего хлеба из пекарни. «Я все еще хочу есть!» Выкрикнула она. «Знаю, милая», — сказала миссис Шанкунг, приобнимая девушку за талию. «Скоро поужинаем». «Куда это вы смотрите, Сквайр?» — Пробасила Бисквитин, когда две загорелые девчушки-школьницы, проходя мимо, покосились на нее и прыснули. «Дерьмо вам в челку, сучки! Так вас через голову! И я не ошиблась, не ошиблась, не ушиблась! Так и знаете «Ш-ш, дорогая!» «Клаудия!» — перед Бисквитин вдруг возник мужчина. Ей пришлось остановиться, остальным тоже. Незнакомец был высокий, в костюме и темных очках, с черными тронутыми сединой волосами. В руке дипломат. Мужчина снял очки и, прищурившись, сурово поглядел на Бисквитин. «К добру ли эта встреча в ясный день?» — надменно произнесла она. «Не стоит ли мне прочертить, мерзавца?» Волнение в глазах собеседника сменило озадаченность. «Это ты, Клаудия?» — вновь спросил он. «Ты ведь сейчас должна быть... Эй, какого черта?» Его плотно обступили люди, которые, похоже, сопровождали эту девушку на вид ему знакомую, но ведущую себя странно. Мистер Клейст не стал дожидаться команды от мадам Д'Арталан. Он шагнул к мужчине в костюме со словами «Сэр, позвольте мне объяснить» и с размаху ткнул ему пальцем в шею. Задыхаясь и выпучив глаза, не в силах произнести ни слова, бедолага схватился за горло и отступил. «Все произошло так быстро, что прохожие даже не заметили. Я вас догоню», — тихо сказал остальным мистер Клейст. Он усадил мужчину, который со свистящими хрипами хватал ртом воздух на тротуар. Сам присел на корточки рядом. Мадам Д'Арталан сверкнула на помощника глазами, но он не мог бросить человека просто так. Тот привлекал слишком много внимания. Мистер Клейст внушал себе, будто всего лишь хочет убедиться, что мужчина обезврежен и больше за ними не увяжется. Хотя на самом деле желал одного — прекратить этот жуткий надсадный хрип и облегчит бедолаге участь. Он ущипнул пострадавшего за шею, попытавшись разблокировать ему пережатую трахею. Тот оттолкнул его руку. Вокруг собирались зеваки, кто-то уже вызывал карабинеров. Мужчина на тротуаре издал ряд сдавленных сосущих звуков. Спеша вперед, Бисквити набернулась. «Будет больно. Как пить дать? Дуб даю. Бежим!» Золоце, сказала миссис Шанкунг. — Мы уже почти пришли. Еще немного. — Когда, сэр? — Ну что ж, сэр, я вам скажу, когда. Перед одеялтом с и в тринадцатом пилюля. Посипки, располагашки, кивашки, удушашки. Ох, детка, ох, детка, ох, клетка. Ох, детка, ох, клетка, ох. Терпесия. Плыть на спине? В этих туфлях? Ты что, листья с заборов подметал? Хватит. Устроил тут помойку щукин сын. Как бы ее заткнуть, шепнула мадам Дарталан профессору Лачелли, когда они взбегали по широким невысоким ступеням на мост Реальта. Ну, протянул профессор. Так-так, мозговорчики в строю. Голос Бисквитин прозвучал обиженно. Тише, милая, тише. Миссис Шанкунг похлопала девушку по руке и покосилась через плечо на мадам Дарталан. Нет! Бисквитин опять перешла на низкий, почти мужской голос. «А вы, Амдам, похоже, рады использовать этих бедных истерзанных созваний для своих чайных подлых елей. Скажите, Яня, трава?» «Тише, Биск, -с -с. Бедных истерзанных созваний! Бедных истерзанных созваний!» Они уже поднялись почти на самый верх моста, где толкотня только усилилась. «Он здесь?» Спросила мадам Д'Арталан, схватив миссис Шанкунг за руку. Внезапно бисквитина остановилась, изобразила пируэт и, указав куда-то пальцем, воскликнула: Бинго! Бандиты прямо по курсу други, полный вперед! Эдриан. Ну, вот я и в Венеции. Стою по центру моста Реальта на самом верху, чувствую себя слегка по-идиотски и прикидываю, каковы шансы, что все это гигантская и затянувшаяся подстава. Нет, конечно, с чего бы. Деньги мне приходили вполне реальные, да и коробочка, которую прислала мне миссис М., а Фред попросил привезти сюда, не проявилась на досмотре в Хитроу. Все путем. Тем не менее, меня не отпускает чувство, какого хрена я тут делаю. Хотя, конечно, здесь по-своему мило, В жарком, слащавом и адово-туристическом смысле слова. Уже в который раз мне приходится отступать с самой верхней и центральной точки, потому что очередные японские, китайские или хрен пойми какие туристы хотят сфоткаться именно здесь. Тут-то я и замечаю небольшую компанию, стремновато одетую, если честно, которая поднимается с противоположного конца моста». В центре какая-то серая мышь в банном халате, на голове воронье гнездо, бормочет себе под нос. Форменная психичка. Ни с того ни с сего она показывает на меня пальцем и ускоряет шаг, продолжая тараторить. Одновременно я чувствую, как кто-то аккуратно берет меня за локоть, будто это бокал Бренди. Я не знаю, куда смотреть, потому что эта шайка во главе с полоумной теперь пялится в мою сторону а человек сзади, тот, что держит меня за локоть, шепчет. «Эдриан, это я, Фред». Транзитор. Как только Эдриан поворачивается ко мне, его выражение лица и язык тела меняются. «Тэм, дорогой мой, наконец-то!» — говорит он. Я недоуменно гляжу на Эда, а затем на то, что происходит у него за спиной. В водовороте болтающих, смеющихся, Снующих туда-сюда людей мелькает знакомая мне компания. В ее составе мадам Д'Арталан, профессор Лачелли и средоточие зловещей силы, которая последние полчаса блокировала мои способности. Вот только больше меня никто не блокирует с той самой секунды, когда некто другой занял место Эдриана. Преследователи спешат наверх. Они уже в шести-семи метрах от нас. «Тэм, любовь моя...» — говорит Эдриан. — Думаю, теперь ты можешь действовать. Поспеши. Теодору предоставь мне. Я хочу с ней побеседовать. В разум девушки я проникнуть не могу. Однако с остальными, ее свитой, профессором Лачелли, телохранителями и специалистами из надзора, включая спешащего к ним человека по фамилии Клейст, уж с ними-то я поработаю на славу. Все они внезапно ощущают себя настоящими туристами и начинают бродить по мосту, любуясь видами. Тот же трюк я проворачиваю с оставшимися группами перехвата. Им уже приказали развернуться и двигаться к Реальто. Ребята на катере, который, превышая скорость, несется сюда по Гранд-каналу под всеобщие окрики и гудки, дружно решают съесть по мороженому на острове Бурано, хотя возле вокзала их все равно остановит водная полиция. Тем временем все вооруженные бойцы надзора, демонстрируя озадаченную брезгливость, двумя пальцами извлекают оружие из карманов и выбрасывают. Четыре тазера и шесть пистолетов с плеском падают в воду, чтобы пополнить залежи и веками сокрытых на дне каналов. После этого местный «Амбр» становится менее тревожным. Несколько секунд мадам Д'Арталан недоуменно озирается. Затем с криками обрушивается на своих подчиненных, которые восторженно глядят по сторонам, улыбаясь и не обращая на нее внимания. «Мистер Клейст! Лачелли! Мистер Клейст!» Одна Бисквитин ведет себя по-прежнему. Она озадаченно наблюдает, как ее окружение разбредается по мосту. чудной сырбор! сыр-бор!» Размышляет она, ковыряя в носу. «Я занят, мистер Рамблбанк. Дела. У меня появляется время, чтобы спросить у Эдриана. Это ты, миссис Эм?» Она кивает его головой. «Разумеется. Здравствуй, Эм. Рада, что ты прыгнул в верном направлении. Добро пожаловать в команду. Ты и так умеешь? Перемещаться в тело того, кто уже транзитировал?» «Очевидно, да. Она развела руками Эдриана. Впрочем, это ведь я лишила его транзиционной невинности. Неплохо придумано, да? Я потихоньку развиваю свои навыки, как и ты, кстати. Мои поздравления. Как там люди из списка? Они в безопасности. Я добралась до них первой. Эдриан мне подмигивает. Так что с тебя причитается. А что теперь? Боюсь, тебе придется уйти, любимый. Миссис Малверхилл шарит в карманах куртки, достает коробочку которую Эдриан привез из Лондона и отдает мне. «Возьми ее и беги как можно дальше. Я имею в виду так далеко, как сумеешь, чтобы тебя не нашли». Обернувшись, она глядит на мадам Дарталан. Та стоит в нерешительности. Затем что-то говорит девушке в белом халате. Обе направляются к нам. «Неважно, чем все закончится. Тебе в любом случае надо исчезнуть». «Даже если во главе надзора не одни подонки, велики шансы, что тебя захотят найти и разобрать твой мозг на молекулы, дабы выяснить, как ты транзитируешь без септуса или просто убьют. Думаю, скоро ты научишься обходиться без этого». Она с улыбкой кивает на коробочку. «Мы снова оглядываемся на мадам Дарталан, которая вынуждена растолкать локтями группу смеющихся китаянок, чтобы к нам подобраться». «Пора», — говорит миссис М., сжимая мои ладони. «Ты сделал все, что мог. Теперь настал мой звездный час. Надеюсь, еще увидимся. Давай». На мгновение она прижимает палец к моим губам, а затем встречает мадам Д'Арталан лицом к лицу. Миссис Малверхилл. Разгневанная дама в оранжевом спортивном костюме из велюра идет прямиком к мужчине в коричневой куртке, невзирая на общую толчую и отдельные людские потоки, напирающие со всех сторон. Девушка в белом халате рассеянно плетется следом, ковыряя в носу единственным ногтем, который не успела сломать за несколько часов пребывания в этом теле. «Мне все еще есть охота», — вздыхает она, извлекает что-то из ноздри и кладет в рот. «Ух ты! Солененькая!» Мадам Д'Арталан останавливается так близко к миссис Малверхилл, что обтянутые велюром груди и живот касаются расстегнутой куртки, рубашки и джинсов Эдриана. Она глядит в его серо-зеленые глаза. «Ну, здравствуй, Тадора, говорит миссис Малверхилл приятным низким голосом Эдриана. «Как поживаешь?» Мадам Д'Арталан пытается обхватить запястье Эдриана, однако в итоге в плену оказываются ее собственные. «Ну уж нет, Теодора. Останемся тут и поговорим, как цивилизованные люди. Согласна?» «Кто ты, черт возьми, такая, Малверхилл?» «Всего лишь зоркий критик надзора». Миссис Малверхилл глядит на девушку в белом халате из-за плеча мадам Д'Арталан и посылает ей улыбку Эдриана. Бисквитин в ответ грозит пальцем. «Амазара, пищите женщину! Я вся твоя подземка!» «Лицемерная сучка!» — негодует мадам Д'Арталан. «Ох, я тебя умоляю! Разве это я прокладываю себе кровавую дорожку к абсолютной власти в Центральном Совете? А твои сторонники почему-то целы невредимы». «Да неужели? А как же Хармайл?» «Ох, он так много раз перебегал из одного лагеря в другой, что сам, наверное, запутался, кого и когда предал. Так себе соратничек, в общем. Думаю, его убрали, чтобы привлечь твое внимание. «Думаешь? Может, спросим самого мистера О?» Мадам Дарталан пробует высвободить руки, но тщетно. «Суть в том, что если бы я захотела, убила бы их всех во сне. Но я не ты. Предпочитаю быть белой вороной. Ты у нас будешь в белых тапочках!» — Сначала придется меня поймать, а вот в этом вы до сих пор не преуспели. — Тогда попробуй транзитировать отсюда! — Я знаю, что пока твоя подружка так близко, мы все тут застряли. — В этом есть свои плюсы! — шипит мадам Д'Арталан, пытаясь ударить тело Эдриана по яйцам. Миссис Малверхил уворачивается, все еще сжимая запястье мадам Д'Арталан. Обтянутое велюром колено врезается Эдриану в бедро. «Ай, что за фокус? Это Адора. Мы же хотели поговорить цивилизованно, помнишь?» «Ай-би, ай-би, фай напевает Бисквитин. «Чушь собачья это все. Спят усталые игрунки, крышки спят». Она подходит вплотную к мадам Д'Арталан и, высунув язык, тычет пальцем в ее оранжевую спину. «У меня в животе мурчит. Как же мне пыть?» «Буду поушинать. Нужно какао, кокосовое. Уверяю». Мадам Дарталан резко оборачивается. «Насколько это возможно, когда тебя держат?» «И рявкает. Не смей меня трогать!» Бисквитин отступает на шаг и сердито складывает руки на грузи. «Лейплик! Мою колесницу сюда!» — ворчит она. «Сейчас же, слышь!» Мадам Дарталан теснее прижимается к телу Эдриана, Пытается его толкнуть, но миссис Малверхилл удерживает равновесие. Мадам Д'Арталан встает на цыпочки, чтобы прошептать Эдриану на ухо. «Будь у меня оружие, я бы вышибла твои сраные мозги!» «Ух ты! Заряжай финтовку, Чак!» Миссис Малверхилл вздыхает. «Похоже, у нас с тобой разное представление о цивилизованной беседе Теодора». Чего ты добиваешься, Малверхил, ты могла бы уже много лет заседать в совете. Мы жили бы в мире, тебя бы не трогали, никакой вражды. Мы прагматики, а ты не обделена талантами, но ты сама от этого отказалась. Чего же ты ждала? От реки сегодня же, О, Мендельброд. Если бы до кобыты, Адора, по воле миссис Малверхил, Эдриан улыбается двум проходящим мимо монахиням черно-белому вкраплению в безумном многоцветье. Если думаешь заболтать меня, пока твои бойцы приходят в чувство, не выйдет. Тем на нашей стороне, и он уже вырвался отсюда. А у твоей подружки скоро кончится терпение. Эдриан кивает на бисквитин, которая буравит взглядом затылок мадам Д'Арталан. «Что есть, то шесть. Тарминэ, тарминэ. Кончено, кончено». «Это не твоя забота! С ней я как-нибудь разберусь!» «Боюсь, уже слишком поздно». Голос Эдриана звучит печально, обреченно. «Ты даже не представляешь, какую кашу заварила Теодора!» «А ты, конечно, представляешь!» «Да. Как и Тем, я умею заглядывать за угол. До Тема мы еще доберемся!» «Поздно. Я добралась до него гораздо раньше». «Не сомневаюсь, дорогуша!» «Мой лучший ученик!» хотя по-настоящему закалила его ты. Все эти миссии. Ты ведь хотела убить его? — Да! Миссис Малверхилл приподнимает бровь. — Что ж, — сухо говорит она, — с чем боролась, на то и напоролась Теодора. — Мы с тобой сделали его особенным. Он далеко пойдет. — Быстрее, прошу вас! Пора! — Не так уж и далеко, мы его поймаем. — Скоро не будет никаких «мы» Теодора. Ты окажешься одна в изгнании. «Это мы тоже еще увидим!» И я не про отставку из совета. Я про то, что вот-вот совершит она. Миссис Малверхилл кивает в сторону Бисквитин. «Она может всех нас превратить в солипсистов. Ты больше никогда не увидишь Кальбифракию, Теодора!» «Не пытайся меня запугать, дорогуша!» Злобно улыбается мадам Дарталан. «Теодора, это дело решенное!» «Все кончено. Я вижу, куда расходятся дорожки от этого момента. И все они...» «Пошла нахер!» Мадам Дарталан снова пытается освободить руки. Миссис Малверхилл поворачивает Эдриана боком, защищая его промежность. Бисквитин закатывает глаза. «Простите за ваш французский. Прошу не выморжаться. Эй, я очень видно, из Биафри, городуша». «Я что, похоже, на хрюевую эфиовку? Вот сушка!» Мадам Дарталан ее игнорирует. Миссис Малверхилл все еще чувствует присутствие этому Джина. На мгновение она видит его у барной стойки кафе, на безопасном расстоянии от бисквитин. Он залпом выпивает эспрессо. Она чувствует, как люди надзора понемногу начинают вспоминать, кто они, где находятся и зачем. Темуджин исчезает. «В добрый путь!» — шепчет она. «Что?» — спрашивает мадам Д'Арталан. «Помогите мне, о генерал-предателюс! На вас моя последняя одежда!» «Да так, ничего!» — говорит миссис Малверхилл. «Зачем ты все это делала, Теодора? Власть мы в расчет не берем». «Ты знаешь, зачем!» — миссис Малверхилл улыбается. «Теперь, кажется, знаю». Но ты не можешь сдерживать это вечно. Еще как могу. Вечностей много, они накладываются друг на друга. И власть тут очень даже причем. Тупая ты, сука! Не моя власть. Власть человечества в целом. Никакого унижения, подчинения, смешивания культур, встраивания в контекст. Миссис Малверхилл качает головой Эдриана. Так ты и правда расистка Тадора. «Я за человеческую расу!» — скалится мадам Д'Арталан. «И горжусь этим!» «Зря стараешься. Рано или поздно мы с ними встретимся. Они все равно прилетят. Это неминуемо при любом раскладе. Только через их чертовы трупы!» «Скоро это уже не будет в твоей власти!» «Да неужели?» «Неважно, нравится тебе это или нет. Не нравится!» «Тармина! Бедлам!» Миссис Малверхилл глядит из-за плеча мадам Дарталан на девушку в белом халате и голосом Эдриана произносит «Прощай, Теодора». С этими словами она выпускает запястье женщины в оранжевом и легонько толкает ее в кипучую толпу. Бисквитин, который все надоело, говорит «Так убирайтесь же прочь, вы все!» «Бисквитин». И в мгновение ока они убрались, рассыпались по реальностям, в которые она их отправила. Все люди на планете, кто был связан с надзором, за исключением двоих, исчезли, вырванные с корнем и разбросанные по разным судьбам. Лишь немногие смогли отчасти повлиять на этот выбор. Те, кому хватило времени и ума сообразить, что происходит, и кому Бисквитин позволила хотя бы отчасти контролировать свою межпространственную траекторию. Остальные же, ничего не понимая и ни на что не в силах повлиять, очутились там, куда их выслали, причем некоторые отнюдь не случайно. Личность, называвшая себя мадам Дарталан, была отправлена куда подальше, с особым удовольствием и в то же время столикой циничного безразличия. Бисквитин, конечно, не позволила ей влиять на выбор пункта назначения, но и сама ее дальнейшей судьбой не озаботилась. Достаточно было дать ей понять, что власть — это еще не все, что ее выбросили, отвергли, и что какая-то убогая чудачка не сочла ее достойной даже малейшего внимания. Для мадам Д'Арталан это было хуже любой продуманной кары. Теперь... Когда все, кто сдерживал Бисквитин, исчезли, она наконец-то обрела свободу. Они позволили ей набрать такую мощь, потому что считали себя умниками, а ее тупицей. Однако она оказалась не так уж глупа. Ведь чтобы не мнили о себе все эти люди, они никогда в полной мере не понимали, на что она способна и что прятала от чужих глаз». У нее внутри таилось крепкое ядро, стальная ярость, масштабов которой они даже представить не могли. До сих пор Бисквитин бесстрашно эту силу скрывала и выпустила на волю лишь сейчас, когда они думали использовать ее как оружие, а в итоге она использовала их. То-то же. Обычные люди, чьи тела были захвачены, внезапно вернулись». Изумленные растерянные, шатаясь и озираясь, они гадали, что произошло и почему так быстро наступил вечер. Женщина в оранжевом спортивном костюме осмотрелась по сторонам, не обращая никакого внимания на мужчину в кожаной куртке, стоящего в двух шагах от нее. Она развернулась, смерила критическим взглядом странную девушку в махровом халате, похожем на те, что выдают в отелях, протолкнулась мимо нее и растворилась в жужжащей толпе. «А он никуда не делся», — отметила Бисквитин. «Человек в коричневой куртке, который стоял прямо по центру моста, который чуть ранее отдал коробочку другому мужчине, тот вскоре исчез, причем самостоятельно, который удерживал за руки высокомерную женщину в оранжевом, поглядывая из-за ее плеча. Этот человек остался на месте». Бисквитин посмотрела на него, прищурившись и насупив брови. «Эй, а ты не с нашего района?» Выставив челюсть, она куснула нижнюю губу. «Все закончилось. Теперь можешь отдохнуть», — ласково сказал ей мужчина. Он вообще показался ей очень добрым. «Это не шутки, Сидни! Это не сутки, Шидни!» «Могу я спросить, как тебя зовут?» «Бисквитин. Я права?» Она встала на вытяжку и отдала честь. «Ать, два, лево, право, шагом марш, куда-то туда!» «Ты меня помнишь, Бисквитин? Когда мы виделись в прошлый раз, тебя называли субъектом семь. Мы с тобой говорили, помнишь?» Бисквитин помотала головой. «Внимание! Наша администрация за действия прошлого куроводства ответственности не несет!» «Неужели ты совсем меня не помнишь?» — Ночью все щетки серые. — А где твоя бандана? Я как-то съела такую, только не серую, а горчичневую. — Ага, — улыбнулся мужчина. Теперь Бисквитин поняла. Он сразу показался ей знакомым. Внутри у него сидела женщина. Все выворот на шиворот. — Ну что, — сказала ему женщина, — теперь тебе получше. — Приносим извинения за причиненные удобства. — Послушай. Седьмая. «Бисквитин, мне скоро пора будет уходить. Могу я как-нибудь тебе помочь?» «Да ты в угаре, ляга. Круто. Горячая тучка. Может, прогуляемся? Найдем кафе, сядем за столик, перекусим. Что скажешь?» «Разрази меня, гном. Пора смываться, мой старый начальник». «Я возьму тебя за руку. Ты не против?» «Уже многие пытались, Тракли. Оставь меня. Я тебя только задержу». — Это приказ, мистер. Давай валить отсюда. Мелкая шпана. — Все хорошо. Пойдем со мной. Присядем. Ты взбодришься. Я пришлю к тебе помощь. — Боже! Обратного пути нет. Учти. Только не в мою перемену. — Это будут мои люди. Не те, другие. Тебе не навредят. Обещаю. — Дело не в тебе, а во мне. Давай-ка запахнем халат. Вот так. — Я несу полную ответственность. Вот, так-то лучше. Что за жизнь, чувак, что за жизнь? Пойдем наугад.